Глава первая. Учебный год летел как на крыльях. Я не успела обернуться, как настал конец первого семестра. Наступила пора зимней сессии. Студенты бродили хмуры и часто забывали, кто они, куда идут и зачем. Зато прекрасно помнили формулы особо опасных заклинаний, которым их обучали в университете Гаррус. Что поделаешь, экзамены есть экзамены. В то январское утро передо мной появился староста 102-й группы первого курса факультета взаимодействия с разумными и неразумными формами жизни, Энжел Риат Морец, он же брат моего жениха и ректора университета Рея Денвера. Почему фамилии разные, давняя история. Казалось, давней, хоть от нее я отделяла каких-то три месяца, но будто прошла целая жизнь. «Сколько студентов имеют академическую задолженность?» — грозно спрашивала я. «Четверо», — отвечал Энджи, отмечая что-то в своем списке. «Отлично. Могло быть и больше. Передай, что у них осталось пять дней до начала зимних каникул. Не сдадут? Я, ректор, за них просить не буду». «Передам», — кивнул Энджел. «Что-то еще?» «Да, дикан Дейлис. Брат очень хотел знать, поедете ли вы с ним завтра во дворец». «Но так как вы сильно заняты, и он застает вас только спящей...» «Ну, мышонок, нашел, кого подослать. Все дело в том, что во дворец я ехать не хотела. Нет, мы все еще дружили с королем Фердинандом, и он все еще пылал страстью к моей непутевой сестрице. Вот поэтому и не хотела ехать. Дин опять будет хмуриться, Лукреция снова будет вертеть хвостом, а Рейн настаивает, потому что зимние балы — это зимние балы, и ему ехать придется, да и пригласительный для нас Дин прислал заблаговременно. Тогда почему я чувствовала себя загнанной в угол? Надо поговорить с Лури. Пусть прекратит портить жизнь королю, чтобы тот перестал портить ее королевство. «Скажи Рэю, что поеду», — ответила Энджелу. «Ты с нами?» «Само собой». энже умчался так быстро, что только пятки засверкали. «Еще бы!» На зимних балах должна была присутствовать его зазноба, та самая, к которой он убегал, теряя ботинки этой осенью. Нам с Рэем было безумно любопытно, что это за девица. Тем более ни имени ее, ни титула Энджи не упоминал, а я как куратор имела право знать, и Рэй как ректор и брат. Наверное, это и пересилило мое нежелание идти на бал. Потерплю Лукрецию и Дина ради того, чтобы посмотреть на возлюбленную Энджи. К счастью, большинство студентов уже сдали экзамены и теперь слонялись по общежитию, ожидая праздничные зимние церемонии и начало каникул. Ровно через пять дней сменится календарь, и все желающие поедут навестить родственников. Университет опустеет, чтобы меньше чем через месяц наполниться шумом и гамом. Что ж, я собиралась потратить это время на отдых. Мы с Рэем и так слишком много работали и нигде не бывали вместе. Пора восполнить это досадное упущение, но сначала коварная сестрица, которая так и обитала в соседней комнате, постучала в двери Лури, дожидаясь ответа. В это время она должна была вернуться с пар давным-давно, но отвечать никто не торопился. Снова маску делает, что ли? Постучала снова. «Что, не отвечают?» — послышалась за спиной. «Нет», — ответила я, а потом резко обернулась. «Лури!» что за глупые вопросы? Лукреция щеголяла цветущим видом, еще бы ей не цвести. Бедный Дин уже не знал, какие еще методы использовать, чтобы заполучить даму сердца а Лукреция беззастенчиво этим пользовалась. Вот и теперь в ушах сестры были серьги, подаренные его величеством. Фамильные, между прочим, с огромными алыми рубинами. А Лури приняла подарок, так будто и золото поддельное, и рубин не рубин. Зато теперь сестрица ходила по территории университета в таком виде, будто собралась на бал. Светлые волосы, завитый волосок к волоску. Платье не конечно, мы бы не потерпели, но достаточно открытое, чтобы намекнуть, что под ним скрывается, и достаточно закрытое, чтобы не придраться, а небесно-голубой цвет и вовсе не вписывался в каноны, как и туфельки на огромных каблуках, несмотря на зиму. «Зачем пожаловали, мисс Декан?» поинтересовалась сестра, открывая двери комнаты. «Поговорить», — ответила я, — «как начальник или как сестра?» «Как сестра». «Тогда приходи через час, я приму ванну, отдохну и побеседуем». «Издеваешься?» — прищурилась я. «Нет, но сейчас мое свободное время, как хочу, так его и провожу» тот же захотелось вспомнить детство и вцепиться Лукреции в волосы, но я держала себя в руках, дикан я или кто, поэтому чинно развернулась и пошла прочь. «Аманда, ты куда?» — долетел в спину удивленный голос. «Вернусь через час», — ответила, не оборачиваясь. «Да ладно тебе, заходи». Хотелось уйти, но вспомнила о Дине и решила наступить гордости на горло, поэтому расправила плечи и все таки вернулась в комнате сестры царел легкий беспорядок видно лукреция опаздывала на пары потому что на диване осталась расческа а по полу рассыпались страницы какого то конспекта лури быстро их собрала и водрузила обратно на стол а затем уставилась на меня я тебя слушаю сказала с прохладцей думаю ты и так догадываешься зачем я пришла «Скажи-ка мне, дорогая Лукреция, поедешь ли ты на открытие зимнего сезона балов?» «Нет», — неожиданно ответила Лури. «Почему это настражилась я?» «Да потому что не хочу». Она пожала плечками, будто это само собой разумеется, и не она осенью умоляла меня выпросить пригласительные у короля. Конечно, теперь его величество приезжал в университет Гарус сам, и у Лури не было необходимости искать с ним встречи. «Зачем ты обижаешь Дина?» — спросила в который раз за эти три месяца. «Ты ведь понимаешь, что барышень подобных тебе во дворце пруд-пруди. Продолжишь заниматься глупостями, он найдет себе другую». «Пусть только попробует». Лукреция мигом перестала напоминать пустоголовую куколку. «Я обращу ее в лягушку, сделаю чучело и украшу свой кабинет». «Тогда зачем сама провоцируешь его?» «Фердинанд ведь не железный». «Дорогая сестрица», — со скучающим видом ответила Лукреция. «Его Величество и сам знает ответ. Я просила его о такой малости снять иллюзию, потому что он трясется над ней больше, чем над государственной казной. Думаешь, он согласился? Еще чего?» «Лори, ты ведь понимаешь, чем это вызвано. Фердинанд не хочет, чтобы на него глядели с жалостью». «А может, ему просто нравится ловить на себе восхищенные взгляды барышень?» — нахмурилась сестра. «Посмотрите, какой я красавчик!» «Нет, он действительно красавчик, но как объяснить этому остолопу, что его привлекательность никак не зависит от иллюзии?» «Никак», — признала я. «И потом, я ведь вижу его без нее и люблю. Так в чем проблема?» «Любит она как же!» Точнее, я ни капли не сомневалась, что Лукреция любит Фердинанда. Когда его не было поблизости, она только о нем и думала, только о нем и говорила. Но стоило королю появиться поблизости, как сестрица тут же напускала холодный вид и воротила нос. Дин ругался, клялся, что больше в университет ни ногой, и приезжал снова, потому что его тоже угораздило влюбиться во вздорную Лукрецию. «Потеряешь его, будешь знать», — сказала я сестрица. Передумаешь насчет бала, скажешь «Мы едем с Рэем и Энжелом». «Да-да», — Лори снова притворилась бабочкой-однодневкой. «Если я решу почтить дворец своим присутствием, ты об этом узнаешь первой. Теперь могу я, наконец, отдохнуть?» Намек был ясен. Я попрощалась с сестрой и вышла в коридор. Вот только к себе не пошла, а вместо этого постучала в двери ректора Денвера. После наших осенних похождений Язык не поворачивался называть его мышонком, хотя сам Рей, казалось, смирился с прозвищем и даже привык. «Входите», — донесся ответ. Коварный ректор, часом ранее отправивший брата на верную погибель, то есть ко мне, сидел за столом и перебирал бумаги. Выглядел при этом до того мрачно, что мне захотелось зевнуть. «Минни», — поднял голову, — «я думал, ты еще в главном корпусе». А я вот вернулась, улыбнулась ему. Как прошел рабочий день? А сама скользнула кошкой и обняла Рея со спины, целуя в щеку. Учись, Лукреция. Неплохо. Ректор улыбнулся в ответ. Скучал по тебе. Поэтому и не пришел на обед? Не было времени. Прислали приказы из министерства и... Приложила палец к его губам. Приказы, приказы. Видели, знаем. А вот провести время с любимым мужчиной — это бесценно. Поэтому я забрала у Рея очередную стопку бумаг и сказала, работа никуда не денется. А вот я могу. — И что же вы предлагаете, мисс Дейлис? — ответил мой жених. — Для начала поужинать, а затем немного прогуляться по хрустящему снегу. «Думаю, вам понравится, ректор Денвер». «Мне уже нравится», — ответил Рэй, поднимаясь из-за стола и обнимая меня. За эти три месяца я ни разу не пожалела, что сказала ему «да» и собиралась летом повторить ответ при свидетелях, чтобы стать миссис Денвер. тот то студенты запутаются, а пока что украла любимого мужчину у бумаг и документов. На сегодняшний вечер он мой».